Ургалин. Лабиринты миров. Книга 1. Не та планета. Пролог. В славянке пыль зимой и летом. В славянке зной и мокрота. И ты утрёшь свой под беретом, когда приляжешь у куста. Тельняшек тело словно бьелось, как будто ты родился в ней. Пыша с тельняшкой словно спелась, как мы с пехотою своей. Архипов в темноте потянулся к засветившемуся телефону и в просонок не с первого раза попал пальцем на сброс. Установленный на вызов песни Виктора Копейкина стихло. Денис взглянул на спящую рядом жену, убедившись, что она не проснулась, перевел взгляд на экран телефона. Время два часа ночи. Он встал с постели, пошел на кухню, попутно нажимая кнопку вызова. «Валентин Ефимович, это подполковник Архипов. Звонили?» «Так точно, уже спал». «Никак нет». «Выдвигаться на место?» «Понял». Коротко ответил он и отключил вызов. Денис налил стакан холодной воды и, добавив туда сок лимона, в залпом выпил. Должность начальника в такие минуты его напрягала, Но он не жалел, что принял предложение возглавить один из отделов в конторе, который по документам числился в Федеральном научно-техническом центре геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных. После возвращения из Нового мира на землю дорога в армию оказалась для него закрыта, но семью надо обеспечивать в любом случае. Тем более Белов Валентинович считал его специалистом высокого класса с широким спектром знаний. который на земле при всём желании получить невозможно. И часто обращался за консультацией, поэтому со временем Денис к ночным звонкам начальства привык. Весь прошедший год он жил относительно спокойно. Генерал Атенов Белов своё слово сдержал, и Архипова после недельной реабилитации в Ростовском госпитале отправили во Владивосток. Там он встретил своих ребят. Все это время находившихся в изоляции на закрытой территории им всем выдали новую форму, а после переправили на большой противолодочный корабль маршал Шапошников, больше недели ожидавшей приказа на рейде в 20 км от Владивостока. Командир корабля пришёл в замешательство, когда по возвращению в родную гавань с длительного похода ему приказали встать на якорь и ждать, не сообщив что именно ждать. По прибытию в порт подразделению Архипова запретили общаться с кем-либо из состава экипажа, со всеми морпехами и гражданскими в течение суток провели инструктаж, а также взяли подписки о неразглашении. Всем приказали забыть о тех местах, куда их занесла судьба. В присутствии прессы корабль торжественно встретили, каждому прибывшему морпеху вручили награду, и в тот же день всех развезли по домам в разные уголки России. запретив когда-либо общаться друг с другом. Исключения сделали лишь для некоторых. Иной мир оставил свой отпечаток в каждом, кто сумел оттуда вернуться. И государство в лице Валентина Ефимовича сделало всё для того, чтобы никто не узнал о произошедшем, а люди смогли быстрее адаптироваться к обычной жизни, которую проживают миллиарды землян. Через полтора часа служебная машина Архипова уже заезжала на территорию аэродрома Чкаловский, где недавно приземлился борт из Красноярск. В ангаре, куда выгрузили контейнер с борта, стояли несколько мужчин. В темноте Денис узнал силуэт генерала Тината Белова, остальные лица не были ему знакомы. Люди курили и что-то негромко обсуждали. "Так же генерал?" пододя поближе произнёс Архипов так, чтобы на него сразу обратили внимание. "Денис, приветствую." ответил кто-то протянул руку. А это в смежнике. Вопрос достаточно интересный и необычный. Руководство выдернуло всех, обведя взглядом присутствующих, пояснил Белов. Согласно внутренних правил, не представляясь никому, Архипов поздоровался со каждым за руку. Видимо, люди ждали именно его прибытия. И после появления выкинули недокуренные сигареты и зашагали к воротам ангара. Внутри находились несколько человек в гражданской одежде и балаклавах, вооружённые первес. Рядом с небольшим самолётом стоял погрузчик с поддоном, на котором был увесистый чёрный ящик. Белов молча показал на ящик, а охранник, находящийся рядом, с маниовкой сорвал пломбы и открыл крышку. Помещение сразу наполнилось зловонием, и чем ближе Денис подходил, тем острее чувствовался смрад. "Возьмите". Денис, не моргнув глазом, протянул чистый платок, который он всегда держал в кармане для младшего сына, любившего вымазаться в грязи. Прибывший вместе с генералом мужчина благодарно кивнул и закрыл нос платком. Это существо убили местные охотники, начал рассказывать в лейтенант Ефимович. Он заглянул внутрь, и, сморщившись, закурил. Архипов неторопливо подошёл и посмотрел на источник зловония. Там лежала туша, напоминающая большого волка, только без шерсти. Каждая мышца под тонкой кожей тёмно-фиолетового цвета хорошо просматривалась. В ящике находилось не всё тело, а лишь его часть: огромная голова с мощными длинными челюстями, грудина и передние ноги. Чёрный язык безжизненно вывалился из пасти и частично погрузился в запекшуюся на дне ящика кровь и иные жидкости, от которых и исходил тошнотворный запах. Хищник, предположил мужчина в штатском, с кем до прибытия курил Белов. Судя по зубам, хищник, но такого вида на земле нет. ответил второй. «Денис, ты что скажешь?» спросил генерал. «Я не биолог, но могу подтвердить, что это хищник, и питается он людьми», ответил Денис, и монтировка и спокойно вытянул из брюха располовиненного существа потемневшую кисть человеческой руки. «Твою дивизию, Архипов! Чертям понятно, что это хищник. Хоть сейчас не юмори. Ты встречался с таким существом в ином мире?» «Никак нет. Но фауна там разнообразная». И в любом случае, факта проникновения существ из Нового мира на землю до сих пор не наблюдалось, ответил Денис. Этот хищник за 3 недели вырезал большую деревню в Сибири. Как они его поймали, ума не приложу. Местные сетуют на волков, но мы-то видим, что это не волки. Тем более летом. Короче, Архипов, думаете, портал перебил генерал Денис. Вот это ты мне и доложишь. Возьми свою группу «Можешь еще привлечь электронщиков и биологов. Боюсь, дверь к нам открывают с обратной стороны». «Понял, товарищ генерал», — ответил Денис. «А раз понял, действуй, товарищ подполковник». Валентин Ефимович выкинул докуриную сигарету и пошел на выход».